Глава двенадцатая. Первобытная война. В одном расчет оправдался на все сто. Следующим летом, спустя месяц после большого сбора, интересы племен звездной птицы и звездной рыбы столкнулись до кровавых брызг. Повод нашелся самый что ни на есть серьезный: медный рудник. За пару лет люди по достоинству оценили новый материал. Красный металл по всем статьям превосходит кремний. Более острый и прочный медный топор тупится гораздо медленнее каменного. Металлические иглы гораздо легче прокалывают шкуры, скребки гораздо лучше соскребают жир и прожилки с мездры. А ножи вообще пошли на ура. Главное, медные инструменты легко чинить. Если каменный топор от неосторожного удара разлетается на куски, то все. Тяжкий труд многих дней и месяцев улетел в мусорную кучу на окраине стойбище. Пусть и медному топору далеко до идеала, при хорошем ударе разлететься на куски может и он. Зато медные обломки легко собрать и переплавить в новый топор. Налицо чудовищная экономия ценного материала. Ну а дрова для кузнечного горна растут в изобилии. Медные топоры, стрелы, копья, ножи, иголки, кольца, сережки и прочие изделия со скоростью ветра разлетелись по родам звездной птицы. Различными путями, не всегда легальными, не всегда мирными, медь проникла в соседние племена. Люди звездной рыбы не дураки и мигом сообразили, откуда берутся чудные камни с ярко-зелеными полосками на боку. Медный рудник, толик к счастью, толик к сожалению, оказался на нейтральной территории в полосе нечейного леса между племенами. Каждое племя занимает определенную территорию. Бывает, племена враждуют между собой, но границы охотничих и рыболовных угодий уважаются взаимно. Война войной, а кушать хочет совсем и всегда. Только четкой границы с колючей проволокой, собаками и пограничниками в зеленых фуражках нет и быть не может в принципе. Первобытные охотники не доросли до контрольно-пропускных пунктов и заграничных паспортов, даже собаку, то есть дикого волка, до сих пор не приручили. Вместо полноценной границы племена разделяют полосы ничейной земли, где никто не охотится и не ловит рыбу. В том-то и загвоздка нейтральной территории. При необходимости любое племя может объявить ее своей собственностью, что и произошло с медным рудником. Пока на его месте была только удобная стоянка на ручье, он никого не интересовал. Минувшей весной на ласином ручье в недобрый час встретились рудокупы двух племен. Как на собрании всего племени рассказали охотники белого сокола, договориться миром не получилось. Когда в горячем споре закончились словесные аргументы, в ход пошли медные топоры. Мир с племенем звездной рыбы с треском развалился. Спустя неделю у стойбища белого сокола появилась делегация звездной рыбы. Отус Гитвак, верховный вождь звездной рыбы, торжественно вручил Отусу Гебу, военному вождю белого сокола, испачканный в крови топор. Как предписывают древние обычаи, ровно через двадцать дней две первобытные армии встретились на большой поляне недалеко от медного рудника. Саян неравно глянул на поле боя. Широкая полоса травы вдоль ручья немного наклонена влево. Противник, не будь дураком, выбрал более высокую сторону поляны. Преимущество мизерное, но все равно жаль. Да еще Гипполо выглядывает из-за кромки леса и слепит глаза. На том конце поляны воины звездной рыбы сбились в большую кучу. Серая масса колышется и волнуется у кромки леса. И чего медлят? Самое время атаковать! С каждой минутой, с каждой секундой Гипполо поднимается все выше и выше. Минут через двадцать звездная рыба окончательно потеряет полезное преимущество. Как же тягостно ожидание в канон сражения! Саян прижал руки к телу. Все готово. Две первобытные армии на месте. Отряд последователей выстроен. Время бежит. Пустое противостояние выматывает не меньше, затяжного преследования. Только нападать первым никто не хочет. Поляна длинная. Армии охотников стали далеко друг от друга. Ни камень, ни стрела, а не тем более копье с одного края до другого не долетят. Кто первым бросится в бой, тот первым окажется под обстрелом. А стрелять на ходу не с руки. Единственный выход, как можно быстрее проскочить опасное расстояние и сойтись с противником в лоб. Большой щит с закругленным верхом сая напустил возле ног. По крайней мере, есть время полюбоваться своим отрядом. Пусть коротенькая и толстая, за то самая настоящая фаланга. Бойцы стоят ровно и неподвижно, щиты плотно сомкнуты, копья задних рядов подняты, медные наконечники сверкают в утренних лучах гиппола. Копья второго и третьего рядов выставлены вперед. Пробиться сквозь колючую стену и плотный ряд щитов очень непросто. Только первобытные воины еще не знают об этом. — Ничего, — Саян криво усмехнулся, — в первый раз всегда неожиданно, трудно и очень больно. Ох и наслушались же они на смешек и непристойных шуток от бывалых охотников. И щиты большие, и копья длинные, и жмутся в кучу, как стадо испуганных оленей на водопое. Деды не верят в мощь отряда, да и чёрт с ними. Кулак был, есть и будет сильнее растопыренных пальцев. К началу войны к отряду последователей присоединились 38 человек. На последнем большом сборе восемь из них прошли посвящение, и то радость. Всего на поле боя удалось выставить ровно 30 человек. Остальные, к сожалению, не подошли по возрасту. Уж сколько было дум, как построить отряд и где стать самому. После советов с друзьями и практических проверок решили выстроить отряд пятью шеренгами по шесть человек в каждом ряду. Получился почти ровный квадрат. В принципе, можно было встать более широким фронтом. В лобовом столкновении работают только первые три ряда, остальные создают давление. Но воинов все равно мало, а в гуще сражения фаланга неизбежно окажется в окружении. Вот тогда из тыла противника встретит полноценная защита в три ряда. Воинская доблесть первобытных охотников требует быть впереди всех, дабы грудью встретить врага и личным примером воодушевить соплеменников. К чёрту! Саян поднял с земли щит. Его место в середине строя во втором ряду. Ему предстоит не просто воевать, а командовать. Это важнее. Если противник перед носом машет топором и нарывится снести голову, то оглядываться по сторонам, оценивать обстановку и принимать решение будет некогда. Саян поднял глаза на бугристый затылок у Туса Орона. Широкие плечи молодого охотника несколько ухудшают обзор. Но медведь, словно пес, преданный, самым решительным образом встал перед Саяном в первый ряд. Умрет, но ни одна падла и пальцем не тронет уважаемого командира. Он такой, он может. Ягис, как самый амбициозный вояка, занял крайнее правое место в первом ряду. Держать щит в правой руке, а меч в левой, неудобно – Зато это самое почетное место в древнеримской армии крайней правой легионера заслуженно получал больше денег и почестей. Ансиф уступает Ягисуу Мини махать мечом, но амбиций у него не меньше. Он тоже в первом ряду, только крайний левый. Наконец, на том конце поляны вражеская армия зашевелилась. Идиоты, одним словом. Гиппула забралась на небосклоны и больше не слепит глаза. Маленькая фора сошла на нет. Охотники звездная рыба даже не пытались выстроиться хотя бы в некое подобие фаланга, а прямо толпой бешеных баранов бросились в атаку. Зато боевая песня с пусковой крючок боевого безумия гремит сотнями хрипящих от натуги глоток. Соизволили. Саян крепче сжал кожаную рукоятку щита. Внимание, тофс. Короткие много раз обкатанные и вбитые в подкорку команды заставили воинов собраться, распрямиться и приготовиться. Вместе мы, как можно громче выкрикнул Саян, сила! В ответ дружно рявкнули бойцы. Вместе мы победим! Вы готовы? Да! Вместе мы! И так по второму, по третьему, по бесконечному кругу. Иначе нельзя, иначе сорвется настрой. Не только Саяну предстоит первый самый настоящий бой в плотном строю. Молодым охотникам его друзьям и последователям предстоит пройти через еще более тяжелое испытание. «Вместе мы! Сила!» За спиной охотники «Звездные птицы» затянули боевую песню. Простые, но громкие слова речевки глушат, глушат спусковой крючок боевого безумия. Больше постыдного поражения, больше постыдного бегства пугает другое. Не дай бог в самый ответственный момент его воины поддадутся боевому безумию сородичей. Бросят такие неудобные щиты с копьями и ренутся на врага по старинке с топором наперевес и с безумием в глазах. — Вы готовы! — от натоги Саян едва не поперхнулся. — Да! — за спиной боевая песня наконец-то затихла, зато над головой засвистели стрелы. Деды настроились на бой, а заодно открыли беспорядочную стрельбу. — В атаку! Бегом! Марш! С широкого шага набег точно в ногу, как один, фаланга двинулась вперед. Первый, самый трудный, самый важный бой, Саян перевел дух, его отряд уже выиграл. Воины не поддались первобытному безумию, не бросили щиты с копьями, а сохранили ясность разума. Мозгами воевать надо, мозгами. Вчера вечером с перевеликим трудом удалось уговорить у Туса Диуса, верховного вождя племени, что он не Разрешить встать впереди и первыми пойти в атаку. Как ни странно, помог весьма юный возраст последователей. Молодым охотникам, как никаким другим, нужны уважения сородичей. А как его добыть, если не ринуться в бой самыми первыми? Фаланга плавно набирает ход. Саян вытянул шею. Через плечо арона отлично видно, как навстречу несется толпа охотников. Беспорядочная толпа. Впереди бешеной козой скачет утуз, гитвак. Верховный вождь звездной рыбы маленький, крепкий, бойкий, и глаза на выкате, лицо красное и тупое. Вождь бешено тычет копьем и размахивает круглым щитом. Ясное дело, вождь с головой ушел в боевой транс. Расстояние быстро сокращается. В россыпи безумных глаз замелькали белки. Кулак! Саян щитом прижался к корону. В спину уперся щит бойца сзади. Отряд превратился в единое целое, в плотно сжатый кулак. Саян плечом прижался к соседу слева, воин справа подпер правое плечо. Вот оно, не на словах, а на деле, на собственной шкуре почувствовать плечо боевого товарища. Единый выдох, безумные охотники рядом, удар, треск. Фаланга тараном врезалась в гущу охотников, обломки копий, дубинки, топоры фонтаном из-под передних щитов. Маленький отряд буквально смял, в прямом смысле, втоптал наступающих. Соплеменники плотно прижали верховного вождя Звездной Рыбы к щиту Арона. От неожиданности гетвак пришел в себя, глаза вылупились от удивления, нос уперся в плотный ряд щитов, но тут же топор Арона упал на голову вождя. Копьё воин из третьего ряда доткнуло гетвака прямо в лицо. Фаланга остановилась, энергия удара быстро иссякла. Саян перевёл дух, под левым мокасином хрустнуло чьё-то лицо. В толпе охотников отряд проломил широкую брешь. В круг! На древность командовал Саян. Что и следовало ожидать? Фаланга увязла в гуще врагов по самые уши. Задние ряды тут же развернулись, копья опустились в боевое положение. Углы фалангей втянулись во внутрь. Отряд ощетинился копьями и встал в круговую оборону. Разум едва контролирует ситуацию. Саян бешено отучит копьем из-за спины Арона. Жаль хреново видно, куда именно. Воин за спиной бьет копьем на уровне головы, арон от души рубит сверху вниз медным топором. Курговерть ударов-точков сжалась в бесконечный миг. Очередной противник пропустил удар копьем в живот, топор арона снес ему плечо. Удар в голову завершил дело. Охотник звездной рыбы лопнул словно воздушный шарик. Кровь фонтаном, а за ним Саян приподнялся на носках. Никого? Точно, никого, вообще никого нет. Слева хруст костей. Саян повернул голову. На землю рухнул еще один охотник и опять никого. Воины стоят плотным строем. Отряд по-прежнему держит круговую оборону. Только воевать больше не с кем. Бойш умиг где-то позади, из-за спины не видно. Что за хрень? Саян развернулся на месте. В первобытном войске командиров на поле боя нет. Утус Гетва, кверховный вождь звездной рыбы, пал смертью храбрых. А вот заместители ему по обучению не полагается. Те, кто в момент безумной атаки оказались перед фаланго или рядом с ней, набросились на отряд. Остальные указлы, побежали дальше. Саян перебрался в задний ряд. Вот дают. Охотники звездной рыбы с детской вовлеченностью рубятся с охотниками звездной птицы. О том, что в тылу осталась самая грозная боевая единица, даже не понимают. — Ну, ничего, Саян машинально поправил медный шлем. Сейчас поймут, да поздно будет. — К противнику! Широким фронтом! Тремя рядами! Становись! Войны пришли в движение. Круг лопнул, но тут же быстро вытянулся в прямую линию. В первый ряд перед Саяном пробился Арон. Щит медвежонка забрызган кровью, вспотевшее лицо в красных капельках, но сам, слава богу, не ранен. — Шагом вперед! Марш! Первый шаг десятками ног ткнулся в примятую траву. Фаланга двинулась вперед. Саянаш заскрепел зубами. Не везет так по-крупному. Союзники хреновы. Грязное ругательство едва не сорвалось с губ. Ударить сжатым кулаком еще разок не получится. Охотники двух племен смешались в одну большую кучу. Сила строя на смарку. Придется тыкать разрозненными пальцами. «Копья отставить! В рассыпную! В атаку!» Простые слова дались с трудом, так и хочется откусить самому себе язык. Образцовая фаланга рассыпалась на тридцать частей. В индивидуальном бою от длинных копий никакого прока. Сподвижники вытащили из эпейсов медные топоры и с первобытным энтузиазмом бринулись во всеобщую свалку. Однако исход боя предрешен. Слишком непропорциональная часть охотника звездной рыбы полегла под купкими щитами фаланги. Неожиданный удар с тыла сломил сопротивление противников. Не прошло и пяти минут, как охотники звездной рыбы побежали. На землю полетели щиты, копья и даже бесценные медные топоры. Противник сиганул с поля боя в разные стороны. Поляна, на которой в изобилии пролилась кровь, осталась за звездной рыбой. Удирать сверкая пятками – привилегия проигравших. Да никто и не собирался преследовать охотников звездной рыбы. У победителей более важные и приятные дела – помочь раненым и собрать трофеи. В верхний край большого круглого щита звучно ударился о ствол березы. Саян с преогромным облегчением присел прямо на траву в тени высокого дерева. Боевой азарт испарился. По телу тягучим свинцом растеклась усталость. Ноги и руки в раз потяжелели. Нетерпеливые пальцы едва ли не порвали кожаные ремешки. Наконец, Саян скинул грудную броню. Медные пластинки дружно звякнули о землю. Следом на траву рухнули шлемы наручные. Саян повел носом. В ноздре тут же шибанул в вонючий запах пота, словно в натопленной бане пересидел. Бой длился от силы час, но такое впечатление, будто неделю не меньше без продуху копал глубокую яму. Сражение разом высосало из тела массу сил. Отоспаться бы пару суток... Саян скрях тенем поднялся на ноги, натруженная поясница стрельнула больью, а рассиживаться под березой в приятном тенке нельзя. Впереди куча дел. Орон, сними защиту. Саян повернулся к молодому охотнику. Он на сегодня она больше не понадобится. Благодарю, умилец, но я не устал. Утус Орон гордо выпрямился. Это точно. Саян бросил печальный взгляд на мощную фигуру молодого охотника. Загрузить такую груду мышц до отказа невозможно. Тогда пошли, посмотрим, чем нас порадуют бравые охотники звездные рыбы. Сражение развернулось недалеко от западного края длинной поляны, где сшиблась основная масса охотников. Здесь же по большой части валяются убитые. Саян старательно переступает через трупы, только о ступни один хрен, то и дело он ступают на руки и ноги. Мимо несколько раз пронесли раненых. У одного почти полностью отрублена рука, предплечье болтается на полоске кожи. Следом идет Орон. А вот это самое место на траве окровавленными и потоптанными телами вымощена адская дорожка. Дальше еще хуже. Дорога уперлась в круг тел. Фаланга смяла передние ряды охотников, а потом встала в круговую оборону. Саян остановился у края адской дороги. Вот оно, обильно политое кровью доказательство превосходства сомкнутого строя над толпой. Охотники звездной рыбы, с чем привыкли охотиться, стем и бросились на стену щитов. Итог закономерен: один охотник с маленьким круглым щитом бился сразу с тремя фалангистами. Противостоять воину с большим щитом уже не просто, а достать второго и третьего глупому жителю лесов просто нечем. Ясно и другое: такого побоища такой халявы больше не будет. Разбитые армии учатся очень хорошо. Не стоит надеяться, будто и в следующий раз охотники Звездной Рыбы с первобытным энтузиазмом ринутся на стену щитов и копий. А вот что они, скорее всего, сделают, так это притормозят и накроют фалангу тучей и стрел. Нужно, нужно позарез брать в командование в свои руки, в корни менять тактику боя. Иначе в следующий раз на поле боя останется ровный прямоугольник из утыканных стрелами тела. Саян вступил на адскую дорогу. Среди погибших последователей из отряда не видно и слава богу. Где-то здесь должен быть главный трофей этой войны. Саян поширил глазами помятой травеи и грудом тел. А, вот он. Утус Гетвак лежит на спине, глаза смотрят в бездонное небо. На меховой куртке и вождя остались отпечатки макосин. Медный топор арона расколол череп вождя звездной рыбы. Почерневшая кровь залила лицо. В глубокой ране угадываются извилины мозга. Круглый щит у туса Гетвак прижат к груди, медный топор зажат в неестественно вывернутой руке. Уважаемый Гетвак и представить не мог, что вот так глупо и бесполезно погибнет в самую первую минуту сражения. Верховный вождь племени бывает гибнет на поле боя, только обычно вокруг него находят груды израненных тел, а здесь Саян присел на корточки. Отус Гетвак даже не успел испачкать топор на медном лезвии ни пятнышка чужой крови. Саян рывком перевернул труп вождя. На спине болтается добротный вещмешок. Кожаный ремешок вшит в верхний край и стянут в тугой узел. Первым из мешка Саян вытащил великолепный кремниевый топор. Черная рукоятка отполирована бесчисленным количеством рук до блеска. На топорище вырезан символ Вема-Защитника: скрещенный топор и стрела. Чуть ниже стилизованное изображение рыбы, но это еще не все. Следом из мешка показался футляр из толстой дубовой ветки. Саян с трудом вытащил пробку. Из перевернутого футляра выскользнула стрела. Гладкая древка и треугольный наконечник тщательно отшлифованы. Символ вемозащитника и касается острых граней кончиками кружечной стрелы и топорика. На обратной стороне все та же рыба. Ярче всего символизм стрелы подчеркивает оперение из щучьей кожи. На плоскостях едва проглядывают размытые зеленые полоски, хотя Саян провел кончиком указательного пальца по торцу стрелы, пропил под тетиву, все же имеется. Ты нашел власть верховного вождя? Сзади подошел Орон. Конечно, Саян обернулся. Верховный вождь обязан носить с собой самый ценный талисман племени, только на этот раз он ему не помог. Что ты с ним будешь делать? Отдашь утусудиолсу? Арон ткнул пальцем в рукоятку топорика. Придется. Саян печально вздохнул. Было бы здорово повесить этот знатный трофей в доме над столом, но люди Звездная рыба не простят мне такого святотатства. Война закончена. При заключении мира Звездная рыба получит их обратно вместе с окровавленным топором, а за нами останется медный рудник. Этот знатный трофей вместе с мешковым утуса Гетвака Саян затолкал стрелу обратно в футляр. Отдашь ты, Арон, ты его убил, тебе и слава, хотя. Саян бросил взгляд на медный топор убитого. Оружие кисти рук тоже твои, держи. Саян протянул Арону символы власти Верховного Вождя. Благодарю, милец. Арон сгреб топор и футляр со стрелой. Мне стоит. Саян поднялся на ноги. Сегодня ты славно дрался. Тихий шипящий звук разорнулся по ушам. Саян резко обернулся. Рядом на свою бедушу вернулся раненный. Лежащий охотника зашел хриплым кашлем, на траву упала красная пена. Трупы сородичей прикрыли его. В горячем бреду вражеский воин не заметил двух победителей. Впрочем, дар создателя превратился в длинный кинжал. Закат гиппола он не увидит в любом случае. Ладно, хватит болтать. Саян взмахнул длинным кинжалом. Давай за работу. Темносинее лезвие полосануло раненого по горлу, судорожно дергающийся кадык распался на части. Последний всхлип раненый умолк навсегда. Саян встряхнул капельки крови с клинка. Кажется, вон тот еще живой. Такова сущность первобытной войны. По-своему благородно неписанные правила соблюдаются свято, но воистину первобытная жестокость. Пленные, а тем более тяжело раненые победителям ни к чему. Рабов у охотников нет, а продать военнопленных в далекие страны не получится. Ничего личного, только суровая необходимость. Подошли еще трое парней из отряда. Все вместе они быстро добили раненых, собрали кисти, оружие, редкие золотые украшения и прочие трофеи, которые представляют хоть какую-то ценность. Грумиться над трупами или раздевать их до последней набедренной повязки не принято. Этой ночью охотники звездной рыбы вернутся на поле боя. храдясь в темноте, словно воры, они унесут убитых. Не дело оставлять тела сородичей на поругание падальщикам. Охотники звездной птицы сделают вид, будто ничего не видят и не слышат. Все согласно заветам предков. В лагере на берегу ручья кипит лихорадочная деятельность. На кострах, в закопченных горшках греется вода. Чтобы смыть кровь, промыть раны и постирать заляпанную одежду, нужно много горячей воды. Возле самой большой палатки лежит особенно много раненых. Водила Саян потёр кулаком глаза. От устать здесь за главного. Молодой охотник склонился над очередным раненым. Тач уверенно колдует над драной. Яги и ансив помогают ему. Друзья буквально навалились на раненого. Прижатый к земле охотник слабо шевелится. Желтоватые зубы в бессильной ярости жрут изрядно измачченную веточку. Раненый упорно пытается скинуть с себя мучителей, но лишь беспомощно елозит ногами. Саян присел рядом. Тач присоединился к отряду последователей два года назад. Откровенно говоря, махать топором, одержать щит прямо у него получается паршиво. Да и научиться отличать правую ногу от левого у него упорно не получается. Зато на занятиях по медицинской подготовке он наловчился накладывать давящие повязки, кровоостанавливающие жгуты и сшивать раны. Саян научил его всему, что только знал сам, и смастерил специально для него набор хирургических инструментов. Но только сейчас, наблюдая за работой Тача со стороны, наконец дошло, насколько же ученик превзошел учителя. Штупать порезы и вытаскивать стрелы Саяну приходится постоянно. Однако он так и не решился связываться с ранениями брюшной полости, сшить кожу на распоротом животе, а дальше уповать на помощь лейцилительницы до、да、милости великого создателя. Тач пошел дальше, намного дальше. Сквозь распоротый бок выступают внутренние органы. Невероятно. Саян склонил голову, изогнутая иглой тач увиден нашивает разорованную кишку. Аккуратный шов протянулся сантиметров на пять. Еще немного и можно будет сшивать кожу. От раны, от разорованной одежды рука тачи несет чистым спиртом. Какие никакие, а шанса у раненого есть. Чем его так? Саян прижал голову раненого к земле. Ясно дело чем, буркнул Ягис медным топором. А что он так дергается? Молаган давали? Кончился малаган, слишком много раненых, пояснил Ансив. Проклятие, тихо ругнулся Саян. Давно пора заводить полноценную медицинскую службу и стратегические запасы. Прошлой зимой Саян нагнал побольше спирта, заготовил пару литров обезболивающей настойки малагана и целую кучу перевязочных материалов, и все мало. Спирт остался, спросил Саян. Вон, Ансив показал глазами на кувшин суским горлышком. На донышке. На вождя много ушло. Так это у толстяж, Саян на Мика оторвал ладонь от лица раненого. Он самый Ягис кивнул. Заткнитесь, одернул Тач. Мешаете. Как бы не старался Тач, как можно быстрее закончить мучительную операцию, однако потребовалось еще не меньше двадцати минут, чтобы стянуть разорванные края раны и наложить повязку. Наконец Ягис и Ансив ловко переложили раненого на импровизированные носилки и унесли. Тач разогнул натруженную спину и с блаженной улыбкой потянулся всем телом. Полевая хирургия потому и называется «полевой», что особых удобств как для раненых, так и для хирургов не предусматривает. «Тач», — Стоян воспользовался минутным перерывом, — «сегодня ты участвовал в бою в последний раз. От удивления молодой охотник едва не упал на траву». «Ну почему, умелец?» — воскликнул Тач. — «Я плохо дрался!» Нет, дрался ты неплохо, торопливо произнес Саян. Но только что ты доказал, что лечить раны у тебя получается гораздо лучше. В качестве лекаря ты принесешь племени больше пользы. Но попытался было возразить Тач. Никаких, но Саян хлопнул ладонью по бедру. Тач, у тебя талант, так развивай его. Я научу тебя искусству чтения письма, тебе это очень пригодится. Поверь мне, хороший воин из тебя все равно не получится. Бесполезный диспут прекратился с появлением очередного раненого. На растерянную шкуру положили совсем юного парня без сознания. Глубокий разрез протянулся навискою через лоб. Кровь залила лицо. Однако Саян сощурил глаза. Это Ин из отряда. Когда его ранило, до распада фаланги или после? Смотри, Саян, растряженный гадюкой зашипел Ягис. Опять медь. Края урона слишком ровные. Ну на кой хрен ты не сохранил секрет выплавки в тайне? Они же нас теперь этими топорами... Ягис едва держится, чтобы не перейти на более крепкие слова и выражения. Только в присутствии раненого грех ругаться. А на тот хрен и не сохранил, Саян также перешел на шепот. Как невозможно построить коммунизм в отдельно взятой стране, так невозможно добиться прогресса в отдельно взятом племени. А если бы тебе ученики из «Звездного зверя» набиваться стали, взял бы? Обязательно, Саян кивнул, и научил бы всему, что знаю сам». Я отказывался тебе понимать. Яги собретчо у нас вздохнул. Тише вы, шипнул Тач. Мешаете. Курговерд с ранеными продолжалось до позднего вечера. Все более-менее серьезные операции провел Тач. На долю Саяна выпало лишь промывка ран и повязки. Пришло время подсчитать потери. На войну со звездной рыбой отправилось тысячу четыреста пятьдесят пять человек. Четыреста одиннадцать погибли. Еще около двух десятков раненых не доживут до утра. В ту или иную степень досталось всем. Сколько погибло воинов звездной рыбы никто не считал, по очень грубой и весьма приблизительной оценке не меньше восьми сотен. Тем же вечером Саян посчитал собственные потери, пока отряд сражался в плотном строю, ни погибших, ни даже раненых не оказалось. А вот после того, как фаланга распалась, четверых убили, за жизнь еще одного не поручиться даже Тач. Результат более чем впечатляет. Отряд последователей с блеском прошел боевое испытание. На том месте, где они встали в круговую оборону, воины Звездной рыбы оставили больше сотни жизней. Тридцатка человек положили в три раза больше. Какое еще нужно доказательство превосходства сжатого колокка над растопыренными пальцами? Больше богатых трофеев и кистей поверженного врага радует другое: из трех десятков человек никто не бросил щит, не отшвырнул копьё и не кинулся, сломя голову в гущу сражения. Все, абсолютно все остались на местах. Остались даже когда пьянейший душу бой откатился назад, а это значит, армейская дисциплина взяла верх над первобытным боевым безумием. Эмоции так и не смогли вырвать бразды правления у разума.